Хотя беглец выжимал из своего байка все возможное, Луи Кальвадос легко держал дистанцию, не позволяя ему уходить дальше, чем этого хотел сам Луи. Он мог бы разнести катер на мелкие кусочки, но приказ есть приказ. На катере находился заложник, а стал быть, стрелять можно, лишь когда беглец от него избавится. «Сэр, мы здесь!» – раздалось в наушниках Кальвадоса. «Хорошо, Брен», – ответил Луи. Теперь его отряд был в полном составе, от 30 суперэскортеров уйти никому не удастся. «Он идёт к четвёртому участку», — сообщил помощник Кальвадоса Ганс Маннесман. «Может, у него там сообщники?» «Не знаю, радар чист. впрочем, на экране радара начали появляться метки». «О, босс, целая армия! Десять суперэскортеров и с ними штурмовики штук двадцать!» «Ерунда, у нас перевес! И потом, возможно, они идут своей дорогой!» «Нет, босс, не идут. Судя по всему, они собираются нас атаковать!» Кальвадос взял микрофон. «Внимание! Всем звеньям построение бабочка! По команде огонь на поражение!» Суперэскортеры начали быстро перестраиваться, активизируя артиллерийские системы и поднимая заслонки пусковых ракетных установок. Сила была на их стороне, и капитаны чувствовали себя уверенно. «Внимание! Всем-всем-всем!» — прозвучал руководящий рок от главного арбитра. «Шашки в ножны, господа, и все по домам!» «Но сэр!» — несмело возразил Кальвадос. «На байке похититель! Он увозит заложника!» Спасибо за информацию, капитан. Я позабочусь о вашем заложнике. А теперь все по домам. На исполнение три минуты. Луик Львадосу не нужно было повторять дважды. Он прекрасно знал, что происходило с теми, кто не успевал убраться за указанный срок. Гвардия Айк Мэттл дружно развернулась и вскоре растворилась в черноте космоса.